В районе Кишлака и Шкамыш пара советских бомбардировщиков случайно сбросила несколько бомб на свою же колонну. Три дня гарнизон бурлил, обсуждая это событие. Говорили, что осколком поранило лицо командиру дивизии. Я видел генерала издали в те дни, пытался найти шрам, но ничего не заметил. От Афганистана не было отдыха даже ночью, травили душу какие-то мрачные сны. Их я иногда записывал по свежей памяти, будто пересказывал фильм. Это были записки сумасшедшего, и я на всякий случай прятал их подальше от чужих глаз. Как-то ночью я проснулся от сильного озноба. Снились резиновые игрушки с вздувшимися отвратительными мордочками. Включил свет. На электронных часах высвечивалось время. Ноль часов, ноль минут. Я откинул с себя одеяло и опустил ноги на пол. На полу сидел маленький мышонок и, не шевелясь, смотрел на меня. Я бросил в него сапогом, испытывая брезгливость. Мышонок был похож на резиновую игрушку. За окнами тихо тарахтел движок ровно на одной ноте. до Днем я этого звука почти не замечал. Ночью же хотелось вторить ему и выть по волчьи Из-за сильных морозов Гуля перебралась к нам в редакцию. В маш-бюро отдела стало очень холодно, и у нее замерзали пальцы. Шанин поставил для нее стол в моем кабинете, где она стучала на редакционной Москве. Мне было приятно, что эта красивая девушка много часов каждый день проводила в моем кабинете, и я мог незаметно смотреть на нее. Только трудно было сосредоточиться и работать. И вообще, с ней наедине я чувствовал себя неловко. Шанин часто подходил к ней со спины, смотрел, как она печатает, касался ее плеч руками. Она, не оборачиваясь, склоняла голову на бок, чтобы щекой прижаться к его руке. В такие минуты я старался не смотреть на них, хотя именно в эти минуты для меня их вообще не существовало. Я тихо и абстрактно завидовал Шанину, и он это понимал. Я завидовал ему и... жалел его. Близкие мне люди были очень далеко от Афганистана, и в этом было мое преимущество перед Шаниным. Гуля была свидетелем всех служебных неудач и неприятностей Шанина. Он вообще не мог скрыть от Гули, своей походно-полевой жены, ничего. Они, как ни странно, часто ссорились, это напоминало взрыв, конфликты возникали, как могло показаться, на совершенно голом месте, и очень резко и быстро достигали апогея. В службе, в отношениях с офицерами, Шанин был сдержанным и спокойным, но в ссорах с Гулей это был уже другой человек, он метался по редакции, он лупил кулаками по стенам, он напивался до дров. Как-то заперся в нетопленной парилке, попросив меня передать Гуле, что уехал на засаду. Я не мог соврать Гуле, что Шанин уехал на засаду. Тоже залез в парилку. Где-то до глубокой ночи мы при свече пили спирт и вслух читали Вознесенского. А потом, спотыкаясь, я несся в женский модуль за Гулей, потому что Шанин стал разбивать свои кулаки о стены, рвать какие-то письма и кричать. «У меня все-таки есть дочь! Это самое главное! Ты меня понял?» Он пытался обесценить в своих глазах то, что связывало их с Гулей. Гуля не относилась к тем женщинам, которые требуют, чтобы их долго в чем-то упрашивали. Она оделась за какие-нибудь две минуты и, придерживаясь за мой локоть, пошла в редакцию. Еще очень долго из кабинета Шанина доносились крики. Плач гули, стук падающих предметов. Но запас моих сил иссяк, и заткнув уши подушкой, я уснул. Утром меня разбудил Шанин, что бывало с ним довольно-таки редко. Он выглядел, конечно, свежим. Улыбнувшись, протянул мне какую-то книгу. Я раскрыл титульный лист. На нем был нарисован силуэт двух рук, маленький и большой. Ниже написано «Андреев» в знак благодарности за сохранение семьи, Олег, Гуля. Семьи, правда, тогда они еще не создали. Сохранять таким образом не было нечего. И вообще, считал я, ничего страшного между ними произойти не может, при условии, что оба останутся живы и здоровы. Но гарантировать этого им никто не мог. Чрезмерная концентрация оружия в каком-либо месте всегда создает угрозу жизни человека. Автоматы, патроны, гранаты были, пожалуй, самыми привычными и доступными вещами в гарнизоне. Сомневаюсь, что кто-либо вел учет боеприпасам. В нашем редакционном сейфе хранились три калаша АК-74, несчетное число патронов к ним и десяток гранат с запалами. Ключи от сейфа носил нешанин, а начальник типографии – прапорщик Володя. Человек он был добросовестный и вполне зрелый но чрезмерно вспыльчивый, а потому и непредсказуемый, особенно когда выпивал, а выпивал он часто, каждый день. Как-то во время ужина тяжелый хлопок ударной волной потряс окна и двери столовой. К подобным звукам офицеры гарнизона привыкли относиться совершенно индифферентно, и я бы не придал звуку взрыва никакого значения, если бы не реплика одного офицера прозвучавшая подозрительно эмоционально, «В редакции шарахнула!» Когда я прибежал туда, Шанин и прапорщик стояли почти вплотную друг к другу у входа в солдатскую палатку. «Колючи!» — зло говорил Олег. И по его голосу я понял, что прапорщик имеет прямое отношение к взрыву. Прапорщик очень не любил выполнять приказы, если те звучали не совсем вежливо. Однако он безропотно протянул Шанину тяжелую связку ключей от сейфа. «Что это вы все всполошились?» Неестественно спокойным голосом буркнул прапорщик. «Я только хотел посмотреть, как она шарахнет!» Прапорщик, оказывается, взял из сейфа гранату, выдернул чеку и швырнул снаряд за палатку на пустырь. «А теперь иди и ищи», — сказал я Володе. Чувствуя неудержимое желание набить ему морду. «Что искать?» — не понял он. «Ничего, а кого?» — уточнил я. «Раненого ищи. Там, кажется, стонет кто-то». Прапорщик вмиг изменился в лице. Дико взглянул на меня. И на пустырь. Я, конечно, соврал насчет стонов, но это неплохо подействовало на него. «Да ну тебя!» — ослабшим голосом прошептал Володя но полез в карман за фонариком и побрел по пыли, глядя себе под ноги. «Нет здесь никого!» — бодренько повторял он, успокаивая сам себя. «Никого нет! Пусто! Никого!» И все-таки искал так целых полчаса. В Афганистане гибли не только от душманских пуль, мин и снарядов, но все-таки тоже на войне. в Я встретил Будуло Шарипова, он только что вернулся из какого-то дурного кишлака. Три часа агитотрядовцы раздавали Дакханам подарки, медсестры принимали больных, а когда свернулись и стали садиться в БТР, чтобы отправиться домой, из-за дувала по колонне ударил пулемет, отблагодарили. И Будуло привез новые экспонаты для стенда, который висел в кабинете спецпропагандиста Сергея Павловича Мищука, скрытый от посторонних глаз зеленой шторкой. «Хочешь взглянуть?» — заговорщицкий спросил ибо Дуло. Он развернул большой плакат, в середине которого был изображен громадный серп-молот. Внутри его с десяток рисунков типа примитивных комиксов, которые предпочитала Мурзилка, правда, отнюдь не веселого содержания. Вот широко улыбающиеся ребята в шапках-ушанках со звездами. Тащат за волосы девушек с круглыми открыкортами. Вот эти ребята расстреливают стоящих у дувала стариков в челмах. Вот они нанизывают на штыки младенцев. Ну что ж, вполне достаточно, чтобы насмерть перепугать забитых кишлачников, которые не видели нас ни разу. — А вот еще! — шепнула Бадуло, быстро раскрывая перед моими глазами журнал. Всего секунду или две я рассматривал крупную карикатуру на Брежнева, потрясенный поразительным сходством с оригиналом. С уродливо вытянутой верхней губой он был крепко стянут длинной веревкой, один конец которой был привязан к островку, именуемому Афганистан, а второй к островку с надписью «Польша». Это был первый случай в моей жизни, когда я видел антисоветскую литературу. проявлять интерес, К антисоветскому стенду в политотделе считалось дурным тоном. Неприятно только, для какой цели его повесили, чтобы вычислять тех, кто будет проявлять к нему интерес. Через неделю я увидел еще один плакат про курочку и петушка с красненькими гребешками. Курочка несла яички в виде танков и бронетранспортеров. Плакат был мятым и запыленным. Я выпросил его у одного старика. — пояснила Будуло, — он завернул в него рис, который мы раздавали. Эх, Шарипов, Шарипов, человек со светлой улыбкой и чистыми помыслами. В этих плакатах, листовках, журналах посев он видел своего самого главного врага и дрался с ним не на жизнь, а на смерть. Он почти ежедневно рисковал собой ради того, чтобы отыскать, уничтожить или прикнопить порочную бумажку к позорному стенду за зеленой шторкой. Антисоветчина была посеяна в наших мозгах уже самим пребыванием контингента в Афганистане, ибо не только я, а сотни и тысячи офицеров и солдат задавались вопросом «Зачем?». Вопрос коварный по своей сути. Если человек его задает, значит, он начинает задумываться, значит, в чем-то не видит смысла и логики. В период безгласности спрашивать «зачем?» вообще было не принято. Это был самый безответный вопрос. Десятки раз приходилось выполнять различные приказы начальников, не зная даже ради какой цели все это делается. По-моему, весь контингент жил по одному категорическому правилу. Делайте, что вам говорят, и не задавайте глупых вопросов. Как-то утром... Ко мне в кабинет влетел заместитель начальника политотдела, короткий, из порога. «Даю три минуты на сборы, вылетаешь в район боевых действий!» На вертолетную площадку мы ехали с ним в штабном УАЗике. По дороге подполковник несколько конкретизировал мою задачу. «Переправишь на фильтропункт афганских активистов!» И все. Задавать какие бы то ни было вопросы, как я уже говорил, смысла, да и времени тоже не было. На аэродроме уже стоял грохот вертолетов, и густыми клубами поднималась воздух-пыль. Я даже не успел закурить, посыльный позвал меня на вышку к руководителю полетов. В тесной комнатушке вокруг стола с картой толпились офицеры. Незнакомый полковник крикнул мне «Фамилия!» Я представился «Ваша площадка номер семь, кот хаос Бор-24». Он повернулся к моему начальнику. «Вы его проинструктировали?» «Да, конечно», — соврал подполковник. «Оружие на месте? Вперед!» — махнул мне полковник и снова склонился над картой. «Площадка номер семь. Кот-хаус», — бормотал я, запоминая полученную информацию, словно должен был сейчас сам пилотировать вертолет в седьмой квадрат. Два ми на стоянке. Уже раскрутили винты до бешеной скорости. Рядом стояла группа афганцев в серых пиджаках, все при автоматах. Должно быть, подумал я, это и есть активисты. «Вы сопровождаете афганцев?» — спросил мужчина в форме военного советника. «Тогда поторопитесь на борт». Активисты уже садились в вертолёт. Я зачем-то лихорадочно пересчитывал их, стараясь запомнить лица. В вертолёт я зашёл последним. Дверца за мной захлопнулась. Полетели. Напрасно я пытался представить себе свою задачу, исходя из того что мне сказал начальник. несколько раз вслух выругался, хорошо, что из-за рокота двигателя никто ничего не слышал. Большинство афганцев прекрасно понимает наше ругательство. Ла на месте разберусь решил я взглянул искоса на свою обузу и повернулся к иллюминатору. Я мысленно представлял себе некую большую военную базу где полно солдат, боевой техники и прочего транспорта. Там будет пыльно, шумно. Военный комендант будет распределять команды по разным подразделениям. В охранение направо, в госпиталь, налево, на фильтропункт, прямо. Минут через тридцать вертолет стал заходить на посадку, сделал три широких виража над пологими горами и сел прямо на молодое пшеничное поле, Из кабины выскочил борт техник распахнул дверцу Настеж и громко крикнул «Прыгайте! Скорее! Скорее!» Я выкинулся из проема первым, побежал от вертолета, придерживая Панаму, чтобы ее не сорвало мощным потоком воздуха. Вертолет приземлился не на военной базе, а посреди огромного поля, и повсюду, насколько хватало глаз, простирались поля. Неподалеку Стояли серые от пыли солдаты, навьюченные мешками, оружием, радиостанциями, лентами для пулемета. Пока я бежал к ним, солдаты выстроились и быстро зашагали по дороге. Я спотыкался о коме земли и не сразу догнал их. — Кто старший? — выпалил я, хватаясь за плечо замыкающего. — Вон впереди, в штормовке, советник! — бесцветным голосом ответил солдат, даже не обернувшись то он по званию «Майор!» Пришлось догонять майора. «Мне нужна ваша помощь!» — крикнул я ему, стараясь не отставать. «Со мной группа афганских активистов. Мне поручено передать их на фильтропункт». Советник, не укорачивая шага, мельком взглянул на меня и равнодушно ответил «Куда?» «На фильтропункт! Должно быть, вас не там высадили!» «Что? Я не знаю, что такое фильтропункт!» — продолжал он. «Но думаю, что вам сначала надо в штаб!» «А штаб!» Он еще раз, но уже подозрительно взглянул на меня. «Штаб впереди! Километрах в пяти или в десяти отсюда!» «Разве это не седьмая площадка?» Чуть не закричал я. Советник пожал плечами. «Понятия не имею!» Как раз в эту минуту вертолет дико зарокотал, оторвался от земли, завис на мгновение и понесся вдоль поля. В отчаянии я махнул ему рукой, как отошедшему от остановки троллейбусу. «Можете идти за нами!» — не очень охотно предложил советник, наверное, сжалившись надо мной. «К вечеру мы догоним штаб, а может и не догоним, но имейте в виду, в этом районе шастает несколько банд, мы сегодня уже дважды нарывались на засады!» Обозлённый на нерадивых лётчиков, неприветливого советника и обстрелявших его душманов, я повернулся и побрел назад. активисты по-прежнему стояли в поле и ждали от меня решительных действий. Они вопросительно посмотрели на меня, когда я к ним подошел. Я же, в свою очередь, вопросительно посмотрел на них. Так мы стояли около минуты, вопросительно глядя друг на друга».